Глава 13. Эзоазуакат 30 шпорник назначается будущим своим императором. В свете многолетних заслуг на службе его лучезарного сиятельства императора всего Тэкскалана, 6 пути Эзоазуакат 30 шпорник признаётся от 09.30 всей 1-й день 3-го года 11 индикта наследником императорского престола, равным по рангу и власти соимператрице 8 виток и соимператору 8 антидоту. Да будут все три су императора крепки во взаимоотношениях, единодушны в желаниях и правят сплочённо, будь это потребуется. Императорский указ, размещённый на станции метро Плаза-центр 7, испорчен надписью красной краской из пульверизатора неголографической один молния в центре схематичного текскаландского военного флага. конфискован патрулем солнечных 249-311, предназначен к уничтожению. Нет никаких причин отказать Тейк-Скалаану в назначении нового посла, несмотря на то, что нам известна судьба Искандра Агавна. Нам необходим свой голос в империи, а господин Агавн и до этого момента редко выходил на связь. Я рекомендую провести тщательный тест на способности для добровольцев, а также для молодёжи без имага линии, но с выдающимися оценками на экзаменах Текскаланской империи, чтобы отобрать нового посла из самых совместимых с имаглозаписью Агавна, которая, напомню, у нас имеется, хотя и устаревшая. Внутренняя записка о Нардбат от культурного наследия в Стальномулсыльский совету публичной информации. Позже мохит вспомнит остаток дня лишь урывками. Отдельные мгновения, обособленные один от другого, из-за того, как растягивалось и денатурировалось время под давлением усталости. Первый взгляд на квартиру двенадцать азалии, на стены, увешанные картинами, репродукциями внегородских произведений, масляными и акриловыми красками, тушью, массового производства, зато высокого качества, и то, как... Двенадцать Азалия слегка конфузился, когда она их похвалила, словно посетители никогда не делали комплиментов её вкусу. Горячие голки души и то, что всё мыло в Тэйксколане пахло цветком, который никак не получалось определить, пряным и одновременно чужим и знакомым. Ощущение от свободных штанов и рубашки, которые он одолжил, из грубого шёлка, коротковатых кончающихся на икрах и предплечьях. Абсурдное ощущение, когда она прилегла на диван, и то, как всё пропало, как отключились текстуры и звуки. Спина вытянувшаяся рядом три саргас, прижавшиеся к её спине. Как она открыла глаза из-за размытого движения на голоэкране. 12 азалии ела длинными палочками какую-то лапшу из пластиковой коробки, сидя соскрещёнными ногами в в кресле и глядя на цензурированную версию окончания протестов, происходивших прямо у него под окном, и как послышался далёкий звон разбитого стекла, и как она снова ушла в свой разум совсем ненадолго в ту тёмное пространство, где должен быть искандер. Когда она проснулась по-настоящему, было совсем темно. 12 Азаля задремал за столом рядом со своим ужином, уложив голову на руки, Пока голый экран всё ещё работал с выключенным звуком, движущиеся картинки отбрасывали свет на его лицо. Махита осторожно поднялась с дивана и оттри саргас, даже во сне казавшийся бледный, нездорового серова цвета. Оправилась ли она после неврологического шока? Махита сомневалась. Подошла к окну. На улице было тихо. На перекрестке бликовали золотые и пустые лицевые щитки солнечных. Как минимум четверо на углу в этом тихом спальном районе несут угрожающий дозор. Бомбы в ресторанах, демонстрации, а теперь бунты. Если солнечные действительно в подчинении у один молнии, их присутствие – показатель, что я-отлег пытается позиционировать себя единственной силой, способной поддержать порядок, во всё более напряжённом климате общественных разbroда и шатания. Махит казалось это умный ход. Был бы ещё умнее, если бы один Молнии не пришлось возглавить завоевательную войну, чтобы доказывать свою пригодность в императоры. И всё же неоднократные попытки Солнечных передать её ни императору или городу, а один Молнии демонстрировали более глубокую рану во власти шесть пути. на текскаланном, чем она ожидала. Как много он уже проиграл. Она никогда не задумывалась по-настоящему, насколько на самом деле варварски, ужасно приятно применять это слово на текскаланском к самим носителям языка текскаланские мерки успеха, когда речь не об эпосах или песнях, а о кломации, процесс жестокий, не заботившись о местах и людях, которые падут ради того, чтобы сделать эту акломацию возможной. Голоэкран ещё показывал новости. По нижней части экрана бежали ярко-красные глифы, составлявшие очаровательную нескладицу. Срочно направьте ваше внимание, дальнейшее характеризуется важностью и необычностью, через 2 минуты на восьмом канале. Махитро столкала 12 азалию, и он резко вернулся в сознание. «Чего?» — сказал он, потирая лицо. «А, ты встала?» «Как менять каналы на голоэкране?» — спросила Мохит. «Э-э, а что ты хочешь посмотреть?» «Что там важного и необычного на восьмом канале?» «Восьмой канал — это политика и экономика. Погоди». Под привязкой забегал глаз, мелкие движения, и голоэкран мигнул, изменился. «А?» Восьмой канал парило в правом верхнем углу, накладываясь на изображение мостика какого-то огромного корабля. Блестящее помещение, холодный металл и бледное освещение. Титан, сталь и золотой боевой флаг Тейк-Скалаана на заднем плане, дерзко ощетинившийся лучами копьями. Перед флагом стоял смуглый человек с грубым лицом, узкими губами и высокими скулами. Грани лица словно у камня, тяжёлого оружия. Форма пестрела от серебра регалий, медалей, почёстей и полосок военного звания. Один молния сказал 12 озалие: "Эй, травинка, просыпайся. Это не стоит пропускать". Трисоргас с трудом оторвалась от дивана. На её щеке остались вмятины от подушек, но взгляд был пристальный. Как можно проспать пропаганду? «Нет уж, это не в моём стиле», — сказала она. «Ну, совсем не как одиннадцать станок с теплом», — сказал двенадцать Азалия. И внезапно у Махит всё заныло. Как хочется иметь друзей, которые могут вот так поддразнивать. Иметь друзей, как на Лселе. «Циц! Ятлег, — говорит, — сделай погромче», — сказала Трисаргаз. Ятлег говорил. Голос был громподобным. Не ритор, но человек, чей зычный крик разносится далеко. Махит могла представить себя его солдатом. А на протяжении его речи, твёрдой, решительной, с нажимом, с большой тревогой, могла представить и то, почему солдаты пойдут за ним против своей присяги императору. Даже здесь на орбите после возвращения от успехов в системе Адили к сердцу вселенной, мой корабль 20 озарённых закатов встречает хаос и неуверенность. что бурлят на улицах Жемчужины мира, сказал я отлег, и тот, кто отвечал на восьмом канале за трансляцию, услужливо начал вставлять съёмки протестов. Махит узнала вид за окном 12 азалии, каким он был несколько часов назад, и спросила себя, где же находились камеры и сколько человек через них наблюдали. Снова вспомнила о алгоритме города, впервые осознанно задумалась, что ни один алгоритм не свободен от своего создателя. так не бывает. У алгоритма есть какая-то цель, даже если очень давняя. Есть причина, почему его написал человек. Пусть алгоритм уже эволюционировал, разросся и преобразился. Город под управлением алгоритма 10 Перла подчинялся первоначальным интересам министра науки. Город под управлением алгоритма и отвечавший пожеланиям техскаланцев не свободен от их желаний. при увеличенных и извращённых программным обучением. Город под управлением алгоритма 10 Pearl может внезапно восстать против любого, на кого укажет 10 Pearl. А если учёный прав, да в сговоре с Министерством войны. Если Министерство войны, подмятое один молнией, и о чём-то договорилось с наукой. В новостной трансляции показывали не только одну эту улицу, забитую недовольными тайкскалансами. Как выяснилось, эпидемия мирных протестов прошла по всему сектору, и всюду камера неукоснительно вылавливала у множества протестующих фиолетовые бутоньерки. Восьмой канал. Экономика и политика. Явно не на довольствии тридцать шпорника, решила Мохит. Только не с этим акцентом для антипротестной речи один молнии, чей голос все раскатывался и продолжал. Я и все доблестные слуги той Экскалана, с кем я имею честь служить, сопереживаем пожеланиям народа жемчужины мира, мечтающего о мире и процветании. Но высоко у нас над головой ясности наших глаз видит то, чего не видите вы. Вашими искренними устремлениями пользуется ради своих корыстных замыслов сам император 30 шпорник. Три саргас прошепела сквозь зубы. резко и коротко, идеально попав в паузу, когда один молния давал зрителям пережить шок. Со императора не волнуют ни война, ни мир, гремел один молния. Со императора волнует только прибыль. Он бы не поддержал протесты своим одобрением или деньгами, если бы наша война затронула любой другой сектор космоса. Но война в этом секторе угрожает его интересам. Ага, давай, давай, рассказывай. Чем именно? Где добивка? пробормотала Трисаргас. Махит взглянул на неё искоса. Та не отрывала от экрана заворажённых, горящих глаз. В этом квадранте располагается станция ЛСЛ, малозначимая, независимая территория, предоставлявшая Третьем шпорнику без ведома Текскалана незаконную и аморальную технологию для неврологических усовершенствований. Я предполагаю, что анексия перережет его тайный канал поставок. и потому он видит нужным воспользоваться благородными порывами народа, которому мы оба служим, и разжечь возмущение. «Вот это интересно!» — выдохнул Атрис Аргас одновременно с тем, как двенадцать Азалия выключил голоэкран. «Это проблема!» — сказал он. «Он говорит правду, Мохит?» Насколько мне известно, нет, сказала она, не в силах представить, с чего один молния решил, что и мага аппараты нужны, 30 шпорнику, а не 6 пути, не говоря уже о том, откуда один молния вообще о них узнал, если только это всё не голая пропаганда. Она вздохнула. И вот в чём на самом деле долбаная проблема. Этого, насколько мне известно, уже недостаточно. 12 Азали грузно сел напротив неё. Насколько тебе известно, посол Агавна не снабжал 30 шпорника незаконной технологией, неврологическими усовершенствованиями, а моральной технологией. Что конкретно тебе здесь неизвестно, посол? Всё это вдруг стало резко раздражать. Махит уже так устала различать крошечные оттенки смысла в разных тейкскаланских интонациях, так устала следить за смещением ударения. От усилий, которые требовались, чтобы помнить, что она говорила три саргаз, что двенадцать азалии, а что не говорила никому. О том, как император сказал ей, кто еще подарит восемьдесят лет мира. О своей гложущей растущей уверенности, что, возможно, он прав, учитывая его возможных наследников и то, насколько решительно они поддерживают в городе разрушение и насилие ради собственного возвышения. У нее заболела челюсть от скрежет и зубов. Посол Агавн не снабжал ничем подобным 30 шпорника, насколько мне известно. А ещё и не пойму, что считается в Текскалане аморальным. Почему вы все так боитесь неврологических усовершенствований? Но кого-то он снабжал, сказал 19 Азалия, словно нашёл удовлетворительный ответ в логической головоломке. Обещал снабжать, обречённо ответила Махит. Это, кстати, даёт мне хоть какой-то рычаг. Если бы он их действительно доставил перед смертью, мне было бы не с чем торговаться. Махит перебила Трис-Аргас, внезапно слишком спокойная на вкус Махит. У меня начинают возникать некоторые подозрения, что именно ты обсуждала с его лучезарным величием. Скрывать от себя что угодно пустое занятие, сказала Махит. Хотелось положить голову на стол, а то ещё и постучаться об него. Трисаргас дотронулась до её плеча, мимолётный успокаивающий жест и пожала плечами. "Я же твоя посредница. Технически мы и не должны ничего друг от друга скрывать. Мы над этим ещё поработаем". "А надо?" беспомощно спросила Махит, и потом, когда Трисаргас сумела довольно прилично изобразить лосельскую улыбку с обнажёнными зубами, а её лицо вопреки усилиям эту улыбку отразило, Спросила еще раз. «Так из-за чего технология считается аморальной?» «Ответь, если сама ничего не скрываешь». «Мало что аморально», — начала Асикретто. И атлек апеллирует к очень традиционной аудитории с простыми вкусами. Закон, порядок и победные марши каждую весну. Но ведь в твоих имагоаппаратах действительно есть что-то пугающее, Махит. Нам не нравятся устройства или химикаты, из-за которых человек способен на большее, чем без них. Ты же сдала имперские экзамены, верно? спросил 12 Азалия на способности. Махитки внуло. Это было настоящим удовольствием после бесконечной череды экзаменов на эмаго способности. Сплошная экскаланские литература, история, язык, а их она учила для себя из-за надежды, что однажды получит визу и посетит центр империи. Во многом мы есть то, что мы помним и пересказываем, сказала Трис-Аргас. Почему образцу себя создаём? По какому эпосу, по какой поэме? А неврологические усовершенствования это жульничество. И при сдаче экзаменов ими пользоваться запрещено, добавил 12 Азалия. Каждые несколько лет бывает скандал. Махит было трудно приравнять и мага, комбинацию людей, сохранение навыков и памяти поколений за поколением к жульничеству на экзаменах. Неужели всё так просто? Жульничество это, конечно, незаконно, но что бы ещё я морально? Аморально быть тем, кому ты не можешь и надеяться подражать, ответила Тресаргас. Например, носить чужую форму или произносить строчки первого императора из песни о основании, и в то же время планировать измену. Такие элементы сочетать неправильно. Вот откуда мне знать, что ты это ты? Что ты вообще понимаешь, что пытаешься сохранить? А сами накачиваете мертвецов химикатами и не даёте сгнить ничему, людям, идеям или или плохой поэзии, которую у вас в достатке, даже с идеальной метрикой сказала Махит. Уж простите, если я не соглашусь по поводу подражания. Тейскалан это сплошное подражание тому, что уже давно должно умереть. Ты Искандр или ты Махит? спросила Трисаргас, и показалось, что в этом-то и есть вся проблема. Искандр ли она без него? Есть ли вообще такая Махит Змары в контексте Тейскаланского города, Тейскаланского языка? Пока Текскаландская политика заражает её словно несовместимый и мага, пускает в неё усики памяти и опыта, как какой-то быстрорастущий грибок. Насколько трисаргас широко-то экскаландское понятие ты? спросила она, как спрашивала ещё до того, как всё это заварилось. Трисаргас развела руками, напряжённый, печальный жест. Сама не знаю. Более узкая, чем у станционников у большинства Иначе трюк один молний на восьмом канале не сработал бы, — добавил двенадцать Азалия. Само предположение, будто тридцать шпорник не только пользуются населением ради собственных целей, но и что цели эти какие-то оскверненные, ничтожные. Ведь любой, кому нужны дополнительные усовершенствования, явно не достоин быть императором. «По-моему, — сказал Трисаргас, — дело идет к гражданской войне». И затем очень резко прижала руку к лицу, словно сдерживала слёзы. Двенадцать Азалия вывел Трисаргас. Махит всё ещё слышала их голоса с кухни, как те мягко поднимаются и опускаются. Она никогда не видела Трисаргас в таком расстройстве. Никогда её жизни угрожали, никогда работа с Махит становилась нервной, досадной и тяжёлой, ни даже после шока. Но она тут же посыпалась, как облучённый металл. такая ломкая, когда и умственная мощь выдала ответ, который Махит знала и так. Тейк-Скалаан на грани того, чтобы сожрать себя заживо. Махит, казалось, она может это понять, хотя бы по аналогии своим стремлениям. Ей самой трудно это осмыслить, что Тейк-Скалаан вовсе не вечен, неразрушим, постоянен, а она, варварка, чужеродное тело, просто любит, правда ли, до сих пор, литературу и культуру империи. Для неё это не родина. Для неё это никогда не было формой всего мира, как для Трис-Аргас, формой, правда искажающей истину о мире, как тяжёлая масса искажает вокруг себя ткань космоса. Но слёзы, капающие сквозь пальцы Трис-Аргас, всё равно ранили. И она была рада, что двенадцати азалии увёл её на кухню за водой и утешением. которое могут подарить только старые друзья. Ненадолго оставшись одна, она залезла во внутренний карман и выудила спасенные из апартаментов сокровища, свернутые в виде инфокарты листочек с новым сообщением со станции ЛСЛ и мага-аппарат Искандра. Положила и то, и другое на стол перед собой. Оба предмета не больше большого пальца. Бледно-серебряный паук, хранивший всего Искандра Агавна, И тонкий серый цилиндр, запечатанный красным сургучом и красно-чёрными полосатыми ярлыками, обозначавшими внепланетное сообщение. Она осторожно провела ногтем большого пальца по воску, взрезала, чуть оттянула хрупкий красный завиток. Сургучная печать была скорее символической. Сообщение очень просто открыть и снова незаметно закрыть, если так захочет какой-нибудь чиновник с почты. Печать метафорическая и оставалось полагаться на Текскаланскую веру в приватность права собственности. Илселское шифрование. Перед тем как развернуть сообщение до конца, она повторила движение ногтем, но теперь вдоль металла и мага аппарата Искандра, коснулась того, что касалось его, таилось внутри него. Центральный прямоугольный чип, потускневший после того, как металл побывал в человеческом теле. И длинные ножки волокна, тянущиеся от уголков фрактальные веточки, внедрявшиеся в спинной мозг, заныла основание черепа, где находился её собственный аппарат. Симпатическая боль. И здесь ЛСЛ-ское шифрование. Никто не доберётся до Искандра, закодированного в памяти аппарата вместе со всем своим знанием. 15 пропавших лет доступа к которым у неё не было, даже когда Искандр в её разуме функционировал бесперебойно. Как же она по нему скучала. Интересно, он бы ей понравился? Человек, продавший шесть пути тайну села. Она боялась, что да. Что его поступки не имели бы никакого значения, лишь бы снова обрести настоящего союзника. Мохит надломила остаток сургуча на сообщение и прижала бумагу к столу обеими руками. Увидела она совсем не то, что ожидала. «О, выглядело это сообщение правильно». В первую секунду, когда она опустила на него глаза, абзацы, алфавит, лсельский алфавит со всеми 37 буквами, одновременно шокирующие знакомыми и незнакомыми. И приветствие четко давало понять, что в этом абзаце применен ее собственный подстановочный шифр на основе тейкс-каланской грамматики. А волновал абзац ниже, с шифром, который она мало того, что не знала, но и видела впервые. Что ж, сама же сейчас надеялась на хорошее шифрование. Двенадцать Азалии позвала Анна на кухню. Да? У тебя есть словарь? А конкретно стандарт имперских глифов? У всех есть стандарт имперских глифов, ответила Трисаргас. Почти, и не угадаешь, что она плакала. Знаю, сказала Махит. Поэтому я его и выбрала. Так есть или нет? Двенадцать азалия вернулся и пытливо всмотрелся в развернутую бумажку. Это твой язык? Столько букв? Ты так говоришь, будто в стандарте имперских глифов не сорок тысяч глифов. Но алфавиты же должны быть простыми. По крайней мере, так нам рассказывают на обучении в Министерстве информации. Погоди, я сейчас принесу. Хотя бы словарь в наличии. Наверняка его можно купить в любом магазине, но какое облегчение, что не придется искать магазин. при нынешнем неспокойном состоянии города. Двенадцать Азалия со стуком положил книгу у ее локтя. В форме кодекса словарь занимал больше четырехсот страниц, на которых грамматика и глифы распределялись по табличкам. «Зачем он тебе?» «Садись», — сказал Мохит. «Смотри, как я раскрываю государственные тайны Лсела». Он сел. Скоро появилось три саргаз с красными глазами. Села рядом. Было так странно, расшифровать на публику. Но Махит теперь осознавала, что связала с этими двумя свою судьбу. Они остались с ней, защищают её, идут ради неё на политические и физические риски. А кроме того, она же не рассказывает, как расшифровывать, только с какой книгой. Много времени не понадобилось. Она же сама написала этот шифр, знала, как его читать. В первом абзаце назывался отправитель Дард Старац. Махит почти удивилась тому, что сообщение от советника по шахтёрам, а не от Акнель Амнардбат из культурного наследия. Но если за поломкой её аппарата стоит Амнардбат, как гласили тайные послания от Дикакиль Анчу, если это она нанесла такой ущерб, то возможно, Тарац вмешался, перехватил сообщение Махиты и ответил лично. Если она в это верит, значит, принимает за истину подозрения Дикакиль Анчу, подозрения, о которых не должна была знать. По идее, о предупреждениях Искандру не должен знать и Тарац. Он считает, что обращается к Махидзмаре, у которой может быть, а может и не быть, доступа к Искандру Агавну, своему имагу, но которая точно знает, почему этого доступа нет, если его нет. Возможно, это вовсе и не саботаж, а какая-то ее личная ошибка, не имеющая ничего общего с теми междоусобицами, что советники сейчас называют. разыгрывают на расстоянии. Надо исходить из того, что Дард Тарац хотел поговорить с ней вне зависимости от того, известен её саботаж Нардбат или нет, если саботаж вообще есть. Советник по шахтёрам почти всегда переживал из-за вопросов обороны и самоуправления. Эти мы заслуживал голоса. Если сообщение от Тараца, то он, как минимум, всерьёз принимает угрозу Текскаланской завоевательной войны для суверенитета ЛСЛа. Надо исходить из того, в чем она полностью уверена, а уши саботажа фантазировать потом. Как было бы хорошо, если в каскадном неврологическом сбою виноват кто угодно, но не она. Самая недостойная ее мысль за долгое время. Махит-глиф за глифом составила оставшийся абзац, который поддавался расшифровке. Таратс упоминала о ее сообщении один глиф. благодарил за него другой и извещал, что у её книжного кода не подходящий уровень безопасности для конкретного руководства к действию, основанному на важной информации, ранее неизвестной махит. На это ушло шесть глифов, и последний ужасно редкий. Она впервые видела его в письменной форме. Текскаланское слово, означающее секрет, ранее не раскрывавшееся непосвящённому. Ну, естественно, У них и на это нашлось своё слово. "Да-да", пробормотала она, так как мне остальное это расшифровать. Трисоргас прыснула, и когда Махит вскинула сердитый взгляд, подняла руку в извинении. "Мне нравится смотреть, как ты работаешь", сказала она. "Ты очень быстрая даже когда сбиваешься. Ты можешь запомнить и настоящий шифр, один из наших, если выучишь модные стихи сезона". "Легко", сказала Махит, не умиротворённая. Но у вас тоже не настоящие шифры, трэсаргас в смысле, не настоящая криптографическая защита. Их легко взломать с приличным ИИ или знанием ключа, словаря или поэмы. "Знаю", сказала она. "Это и не защита, а искусство, и ты была бы в нём хороша". Это почему-то задело. Махит пожала плечами и снова взглянула на последнее предложение того единственного абзаца, который могла понять. шифр хранится заточенный запертой личное наследственное знание внутри принадлежащей и совершенно чёткими буквами станционников Искандр и Мага код к расшифровке остального сообщения с тем самым секретом ранее не раскрывавшимся непосвящённому находится в базе данных Искандра, а не Махид, и Дарт Старац полагал, что она имеет к ней доступ. Должно быть ему неизвестно о саботаже Элион ожидал, что саботаж не удался, что они с Искандром уже достаточно слились, чтобы расшифровать текст, не взирая на повреждения в механизме. Но Искандр сбоил. Наполовину пропал, то ли из-за саботажа, то ли из-за собственного неврологического отторжения махит. До него никак не достучаться. На любом известном ей языке не хватало ругательств, даже самых худших слов из стандарта было мало. Как ей объяснить? Я утратила свою вторую половину, а она мне нужна этим двум такскалансам, которые совсем недавно втолковывали, почему считают Искандра аморальным. С чего тут вообще начать? Я в глубокой заднице, сказала она беспомощно и просто дожидалась их реакции. Дождалась. 12 Азалия взволновался, словно не знал, что делать, если в слёзы ударится ещё и варварка. А Трисаргас избавилась от последних остатков своего несчастного выражения и вернулась к полной абсолютной концентрации. "Возможно, но если расскажешь, почему, то вдруг мы тебя оттуда достанем", сказала она. И Махит сразу же поняла, почему именно Трисаргас, а не 12, а Зали поручили должность культурного посредника. Есть способности для аналитика, хорошая наблюдательность, поиск информации, а есть способности, говорившие о решительности. И три саргас переполняли как первые, так и вторые. Мохит расправила плечи, подобралась. Если она и станция ЛСЛ хотят невредимыми пережить переход власти от шесть пути к преемнику, то ей понадобится вся помощь по доставанию задницы, какую готова предложить три саргас. Ну, началось, Искандр. Вот я доверяю нашей жизни людям из Тейкс-Калаана. А ты что почувствовал, когда на это пошел? Сейчас она говорит не со своим, немым Имагом Искандром, а сознало Махит. Она говорит с мертвецом, который бы услышал её, только если бы она нашла доступ к его оттиску, что ещё может обитать бесполезным призраком в Имаго аппарате. У меня в разуме должен быть Искандр Агавн или, как минимум, его версия. У меня есть точно такой же Имаго аппарат начала Махит, поднимая устройство Искандра большим и указательным пальцами. Моя копия его воспоминаний — пятнадцатилетней давности. Точнее, была бы, будь он все еще со мной. А его нет, причем нет с тех пор, как я в первый же день увидела его тело. У него или у меня поломка. Это я и так поняла, Мохит, — сказал Атрисаргас. Я — нет. Лепесток, ты же к нам присоединился только этим утром. У тебя правда есть такая штука? На что это похоже? Он это произнес так же, как спрашивают больно у человека с ожогом, Безэмоциональная абсурдность. Махит вздохнула. Не имеет отношения к текущей ситуации 12 Азалии, затем исключением, что обычно всё хорошо, но прямо сейчас не работает. А мне нужно, чтобы работало. Мне нужен он. Из за зашифрованного сообщения, сказала Трис Аргас. Из-за того, что у него есть ключ к шифру, и мне надо знать, что от меня просит правительство. Короткое молчание. Махит спросила себя: Не ждёт ли Трисаргас дальнейших откровений, какого-нибудь полезного факта, чтобы от него оттолкнуться и предложить Махит культурно посредническую помощь. Но больше ничего не было. Только сообщение и Махит и пустая электрическая тишина в голове. Затем Трисаргас произнесла: "А как насчёт Искандра вон там?" и показала на имаг аппарат, лежащий между ними на столе. Подозреваю, он тоже знает ключ. Мохит ударила психосоматическая боль. Вот открывается крошечный шрам у основания черепа. Вот в серо-розовые складки нервной ткани ложится новый вес иммага-аппарата. И все это заново. Она сомкнула ладонь на том, что осталось от Искандра Агавна, убитого посла, словно прятала от наблюдательных тейкскалаанских глаз Трисаргас. «Дай-ка подумать», — сказала она.